Второе. «Смерть Дмитрия». В большинстве летописей повторяется с небольшими различиями в изложении один и тот же рассказ об этом событии. И рассказ этот сохранил вплоть до наших дней совсем особый характер достоверности. Повествование это получило сугубое подтверждение – и официальными документами и церковными канонами. Это повествование о совершенном в Угличе 15 мая 1591 года убийстве, было в 1606 году внесено в манифест одного из преемников Федора Василия Шуйского, и оно же послужило основанием для причтения мученика-младенца Клику Святых которое провозглашено было в том же году. Вот его краткое изложение. Годунов, добиваясь трона, несколько раз пытался избавиться от малолетнего Дмитрия. После безуспешных попыток отравить его, Борис сговорился со своими родными и друзьями совершить иное покушение на его жизнь, и окольничий Андрей Петрович Клешнин выдвинувшийся по милости временщика, взялся его исполнить. Его заботами в Углич в качестве городских приставов были отправлены Михаил Битяговский с сыном Даниилом и племянником Никитой Качаловым, и сын мамки Дмитрия Осип Волохов. Они навлекли на себя подозрения царицы Марии Ногой, и она усугубила бдительность. Но 15 мая 1591 года, около полудня, царица оставила сына на попечение мамки Василисы Волоховой. Мамка, будучи участницей заговора, не обращая внимания на возражение кормилицы Ирины Ждановой, повела царевича во двор. Убийцы ждали этой минуты. Осип Волохов взял царевича за руку и спросил его об ожерелье которое тот носил. Ребенок поднял голову, чтобы ответить, и в этот миг Волохов ударил его ножом по горлу. Но рана оказалась легкой, хотя жертва упала без чувств. Кормилица бросилась на тело царевича, чтобы прикрыть его собою, и пронзительно закричала. Между тем убийца обратился в бегство, тогда Данила Бетеговский и Качалов, избившие до полусмерти Жданову, вырвали из ее рук младенца и прикончили его. Прибежала мать и стала кричать, но никто не услыхал ее. Было время после обеденного сна, и родственники царицы почивали в покоях, занимаемых во дворце или же в соседних домах. Тревогу поднял сторож церкви Спаса. Он находился случайно на колокольне, откуда видел все происшедшее, и ударил в набат. Сбежался народ... Толпа, узнав, что случилось, бросилась на убийц. Во время этих беспорядков были убиты Бетяговский и одиннадцать предполагаемых его соучастников. Той порой тело царевича перенесли в собор преображения Господня, а в Москву, чтобы уведомить Федора, отправили гонца. Как и следовало ожидать, весть прошла сначала через руки Годунова, который позаботился изменить ее смысл, Было признано, что Дмитрий, играя ножом, сам лишил себя жизни, и следственная комиссия, составленная из преданных временщику людей, подтвердила этот рассказ. Хотя причисление Дмитрия к лику московских мучеников продолжает поддерживать доверие к этому рассказу об убиении, он все-таки возбуждает многочисленные возражения. Прежде всего, в то время когда произошло это прискорбное событие, смерть царевича как раз не могла настолько послужить на пользу чистолюбию Годунова, чтобы внушить ему мысль о преступлении. Если он и в самом деле вожделел наследство Феодора, то в ту пору ему мешало еще одно препятствие. Ирина, будучи отныне совсем здоровой, через год, 14 июля 1592 года, должна была стать матерью, Во-вторых, Бетяговский и его сообщники были отправлены в Углич не в 1591 году. Они вступили в исполнение своих обязанностей вслед за водворением в этом городе Дмитрия, значит, еще в то время, когда Годунов не мог и думать сделать их орудием преступного замысла. Наконец, хотя этот рассказ и признается официальным, но ведь существуют и другие тоже имеющие притязание считаться официальными. Архивы сохранили несколько таких сообщений, которые опять-таки официально были признаны при слечении их между собой непримиримо противоречащими друг другу. В хронологическом порядке рассказ о несчастном случае, источником которого были правительственные следователи 1591 года, занимает даже первое место. Несчастный ли случай и убийство? Сила обоих этих утверждений одинакова. Тем более, что их виновником оказывается одно и то же лицо. Председателем Следственной комиссии 1591 года и вдохновителем манифеста и канонизации 1606 года был все тот же Василий Иванович Шуйский, невозмутимо противоречащий себе в обоих случаях.